Первая встреча Леди Камилла с первых минут встречи сэра Гаррисона с баронессой Аурелии Харрисон почувствовала, как оба напряжены. Правда, к концу вечера лорд разговорился, и это внесло некоторое оживление. Что же касается тетушки Аурелии, она внимательно слушала его, но в разговоре участия не принимала. Сводница усвоила для себя, что в этом возрасте намного труднее и неохотнее идут на сближение. Но вида не подавала, и в беседе всячески поддерживала сэра Гаррисона, все же не теряя надежды привлечь к разговору леди Харрисон. Вскоре тетушка Аурелия, сославшись на головную боль, уехала, на что кавалер уныло отреагировал. «Какая восхитительная женщина! Но мое дело плохо, не пришелся ко двору. «Кто вам сказал?» — спросила леди Кэмпбелл. «Разве не видно? А жаль, мне ваша тетушка Аурелия понравилась. Чем-то неуловимым она напомнила мою покойную супругу». «Сэр Гаррисон, дорогой, вы, конечно, вольны трактовать поведение моей гости как вам угодно, и все же я бы посоветовала вам, не торопитесь с выводами». Поймите, леди Аурелия давно живет одна, и ей предстоит привыкнуть к мысли, что вы можете стать частью ее жизни. Начнете видеться, общаться, тогда она узнает вас лучше. В таких щепетильных делах поспешность способна нанести вред, но не оказать помощь. Будем действовать поэтапно. Назначу встречу через неделю. Посмотрим, как она пройдет. Уверяю вас, все будет хорошо. Леди Камилла давно изучила особенности натуры своей крёстной, поэтому знала, что женщине необходимо время, чтобы подумать, получить представление о незнакомом человеке, и только после этого она примет решение, как ей поступать дальше, продолжать общение с ним или же прервать знакомство. Поймите, я с раннего детства знакома с тётушкой Аурелией. Она моя крёстная и самая близкая подруга моей покойной матушки. «В этом человеке столько добродетелей, что исчерпать их невозможно. Потерпите немного и сами убедитесь в этом». «Дорогая леди камила, я не спорю, возможно, вы правы. Хочу, чтобы вы знали, я всецело доверяю вам. Действительно, не будем спешить. Скажете приехать через неделю? Приеду. С вами так легко, потому что вы молоды душой». «Не волнуйтесь, у нас все получится. Я постараюсь выкроить время и поговорить с тетушкой Аурелией. Потом напишу вам послание и отправлю с посыльным. Благодарю вас за участие и помощь. Очень буду ждать», — сказал сэр Гаррисон, откланялся и уехал.